Глава сороковая, день шестой. Продолжение. Годы прожитые Денсом наваливаются на меня т ы с я ч и гир. ь У меня за спиной Майкл беседует со Стенуином, Садхлев и Петигрю раскатистых охот, ч сжимая в руках бокалы. Надо мной склоняется Ребекка с серебряным подносом, на котором стоит последний бокал бренди. Ребекка, ласково говорю я. И хочу протянуть руку коснуться щеки жены, сэр. Я Люси, Люси Харпер. о з а б о ч е н н о говорит горничная. Простите, я не хотела вас будить, я испугалась, что вы упадете. Я моргаю, отгоняю воспоминания о покойной супруге Денса, мысленно укоряю себя за глупую ошибку, раздраженный тем, что меня застали в момент постыдного проявления чувств. К счастью, я не забыл, с какой добротой Люси ухаживала за дворецким. Поэтому с д е р ж и в а й с я Бренди, сэр, предлагает горничная. Хоть согрейтесь немного. Неподалеку Мадлен Обер, камеристка Эвелины, складывает в корзину для пикника грязную посуду и бутылки бренди, принесенные из Блэкхита. Я не заметил прихода служанок, а сейчас они уже собираются уходить, так что, судя по всему, спал я долго. Спасибо. Я и без бренди не твердо стою на ногах. Отказываюсь я. Она косится на Теда Стэнуина, который хватает Майкла за плечо. Ее опасение вполне понятно, если вспомнить, как грубо Стэнуин обошелся с ней за обедом. Не волнуйтесь, л е с я я сам ему отнесу. Я встаю, беру бокал с п о д н о с а Так или иначе, я должен с ним поговорить. Спасибо, сэр. Улыбается она и уходит. Я направляюсь к Стэнуину и Майклу. Они прекращают разговор, но напряженное молчание громче всяких слов. Майкл, прошу прощения, мне надо побеседовать с мистером Стэнуином наедине, говорю я. Да-да, конечно. Майкл коротко кланяется. Протягиваю Стэнуину бренди, игнорирую подозрительный взгляд.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 Стенуин отшатывается всем телом и падает на землю. В ушах звенит. Я притрагиваюсь к щеке, кровь п я т н а е т пальцы. Кровь Стенуина. Раздаются крики и испуганные восклицания. На миг все з а м и р а ю т а потом поднимается суматоха. Майкл и Клиффорд Харингтон подбегают к Стенуину, зовут доктора Дики, но ясно, что шантажист убит. Грудь разворочена, злоба улетучилась. Раскрытый глаз у к о р и з н е н н о г л я д и т на меня. Хочу объяснить, что я не виноват, что это не моих рук дело. Почему-то это становится очень важным. Это от потрясения. Из кустов выходит Даниэль. Над долом его ружья вьется дымок. Даниэль разглядывает труп невозмутимо, будто и не совершал никакого преступления. Кольридж, что вы наделали?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 Мы же все только что стали свидетелями того, как к о л е р и ч убил человека, человека, которого все мы ненавидели, напоминает Садклив. Признайтесь, ведь вы о том же подумали. И не надо притворяться. При жизни с т э н у и нас собирал, а его смерть нас уничтожит. Ничего подобного, говорит Даниэль, вскидывая ружье на плечо. Он единственный, кто совершенно спокоен. Его поведение ничуть не меняется.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 Даниэль делает мне знак остаться и, дождавшись, когда все скроются из виду, закатывает рукава. Помогите мне проверить его карманы, просит он. Этой дороге будет возвращаться еще одна группа охотников. Нельзя, чтобы нас застали рядом с трупом. Даниэль, что вы наделали? с о к р у ш а ю с ь я. Завтра он будет цел и невредим. Небрежно отмахивается Даниэль.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 Кровь пропитывает одежду, сочится между моими пальцами, когда я лезу к нему в карман брюк. Я еле шевелюсь, осмотреть на тело вообще не могу. Даниэле все это ни капли не смущает. Он ощупывает рубашку и куртку с т е н у и н а не обращая внимания на жуткую рану. Осмотрев тело, мы находим портсигар, перочинный нож и зажигалку. Шифровальные книжки нет. Мы переглядываемся.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 Я не одобряю методов Даниэля, однако, обнаружив находку, не могу сдержаться. п и р о ч и н н ы м ножом с т е н у и н а разрезаю швы, и шифровальная книжка выскальзывает в подставленную ладонь. н а щ у п ы в а ю под п о д к л а д к о й еще какой-то предмет, вытаскиваю и его. Это серебряный медальон. Внутри потертая фотография рыжеволосой девочки лет семи или восьми. Показываю медальон Даниэлю.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 У него взгляд победителя, человека на пути к свободе. Я не горжусь своим поступком, говорит он, но поверьте, иначе было нельзя. Возможно, он не испытывает гордости, но и с т ы да тоже. Это сразу заметно. Я вспоминаю предостережение чумного лекаря Айден Слоун, который впервые о ч у т и л с я в Блэкхите. То, чего он хотел, и то, как он этого добивался, было. Непоколебимо. Тотайден словом никогда не смог бы выбраться из Блэкхита. От отчаяния Даниэль делает те же ошибки, что и я, как и предупреждал чумной лекарь. Чтобы н и случилось, мне нельзя становиться таким. н у что? Пойдем, предлагает Даниэль. Вы знаете, как вернуться в особняк? Спрашиваю я, внезапно осознав, что понятия не имею, как мы здесь оказались. Надо идти на восток.